Глава шестая Я приподняла голову, осторожно, с видом кроткой нимфы, что просто моется в лесном источнике и вовсе не собирается закатывать истерику. И вот он, видовой ряд. Над перилами головы несколько, и все, как по заказу, мужские. С глазами в стиле, о чем мы просто мимо шли. Один даже жевал что-то, чтобы создать иллюзию непричастности, другой наклонился, будто у него что-то упало, куда-то прямо на мою сторону бочки. И тут вишенка на торт. Свист. Характерный, такой, знаете, как в фильмах, когда женщина в купальнике проходит мимо стройки. Только я не в купальнике. Я в воде мыли и ярости. Я вскинула голову, как морская богиня, у которой отняли личное пространство и испортили ритуал омовения. В голосе моем было все — гнев, сарказм, угроза и усталость врача после тридцатичасовой смены. «Еще раз свистнешь? Вставлю термометр туда, где солнце не встает». С выражением, с нажимом, с паузой после еще раз, чтобы они осознали всю глубину медицинской перспективы. Молчание. Такое, что даже чайки, кажется, прекратили каркать. Один из парусов слегка задрожал, и я поклялась, он покраснел. Да не матрос, парус. То ли от стыда, то ли от сочувствия. Головы исчезли. Ворохом. С легким хлопком, как у фокусника, который понял, что финт не удался. Я вдыхала, медленно, как дама, победившая флот с помощью слов и намеков на медицинские манипуляции. Бочка качнулась, словно разделяя мое негодование. «Вот и правильно», — буркнула я, поправляя полотенце, которое все еще считалось одеждой. «А то я ведь и вправду с градусником не шучу». Я вздохнула. Судя по всему, паровые ванны в этом мире — процедура публичная, как казнь или коронация. Но в следующий раз решила я только с охраной и занавеской, железной и, может, с табличкой «Графиня в процессе дезинфекции» посторонним мыло в глаз. Я уже почти смирилась с тем, что быть женщиной в XVIII веке — это не про кружева и фанфары, а про бочку, подозрения в адрес парусов и философские разговоры с мылом, как вдруг услышала приближающееся шлёпанье босых ног. Топ-топ-топ. Пожалуйста. На палубу гордо неся два ведра, врывается Йосик. Да, именно врывается, потому что грация у этого цыганенка была как у балерины, у которой украли пуанты и оставили только темперамент. Графиня выдохнул он, ставя ведра так, будто... Доставил амброзию самой Афродите. Вода, горячая, как просили, и полотенце. Он вытянул перед собой нечто, напоминающее гибрид банного листа и занавески от театральной ложи. Сам стоял при этом, как младший святой, с глазами размером в блюдце и физиономии, на которой одновременно отразились ужас, восхищение и легкий интерес к биологии. Я посмотрела на него. Он на меня. Я в бочке с мокрыми волосами, мылом в ухе и чувством, что больше никогда не смогу воспринимать тазик серьезно. Он с полотенцем, полной уверенностью в собственной полезности и глазами, которые были слишком круглыми для приличной сцены. «Ставь, не смотри, и отойди на три эпохи назад», — прошипела я, обвивая себя водой, как русалка, застигнутая врасплох. «Желательно в каменный век» или хотя бы в эпоху рыцарства, где девиц не наблюдали во время купания. Иосик прыснул. Настоящий прямо-таки прыснул, не просто засмеялся. Издал тот самый звук, каким смеются подростки, впервые услышав слово «панталоны» в контексте. И при этом, надо отдать ему должное, не уронил ни ведер, ни собственного достоинства. «Так вы, графиня, и шутить умеете?» — спросил он восхищенно, ставя бедра вровень с бочкой и, внимание, прикрывая меня своей рубашкой. То есть снял ее, повесил на канат передо мной и гордо скрестил руки на груди, как телохранитель на царской бане. Вот за что я люблю детей и беспризорников, они всегда знают, как сделать, чтоб и неловко, и трогательно одновременно. Этот мальчишка с лицом уличного поэта сердцем котенка, вдруг стал для меня кем-то вроде младшего брата, которого мне забыли выдать при рождении или при переписывании судьбы. «Спасибо, Йосик», — тихо сказала я. Он кивнул величественно, как султан, покидающий гарем. И, мурлыча что-то на своем явно волшебном языке, удалился в закат. «Ну или в сторону камбуза, походкой героя, спасшего даму в беде и полотенца от стыда». И пока он шел, в его шаге была такая победоносная гордость, что мне захотелось встать и зааплодировать. Но я осталась в бочке, с полотенцем и впервые за долгое время с улыбкой, настоящей. Не выученной, не хирургической, а теплой, человеческой, и да, даже с пеной в ухе. Только я решилась отдаться воде без остатка, ну насколько это возможно. Когда ты сидишь в деревянной бочке посреди парусного театра абсурда, как в нижнем краю моего обзора промелькнуло нечто пушистое, юркое и подозрительно целеустремленное. Я замерла с мылом в руке и волосами, торчащими из головы, как пугало на реставрации. «Оскар!» — прошептала я с тем благоговейным ужасом, с каким археолог находит динамит в гробнице. «Он!» Мой персональный кошмар с хвостом. Капуцин, вор, бунтарь, пушистый божок мелкого саботажа. Он полз по канату, грациозно, как балерина с когтями. Глаза горели, хвост вилял, как у прожженного шулера, который чувствует, что вот-вот сорвет куш. И мыло, мое дорогое, последнее мыло на этом корабле исчезло из моих рук, как демократия из дурной монархии. «Оскар, нет!» Зашипела я, пытаясь схватить негодяя. Поздно. Он уже отскочил на край бочки, вылил на себя половину моих запасов и начал натираться с душой, с азартом, с глубоким животным наслаждением. Сначала пузо, круглыми движениями, как тесто для пирога, потом уши, поочередно, с профессиональной методичностью, потом хвост. Я даже не знала, что у хвоста столько поверхностей для обработки. Он бежал, скрипел, урчал и, кажется, одновременно напевал гимн чистоты. Я не выдержала. Сначала икнула, потом прыснула, а потом рассмеялась по-настоящему, по-человечески. Так что голос срывался в хрипы, слезы щекотали веки, и вода вокруг начинала хлюпать под ритм моего истерического счастья. Передо мной сидел обезьяний Наполеон Гигиены, весь в пене, с гордо поднятым подбородком и блестящими глазами. Он явно был доволен собой. Сел прямо на край бочки. Надменно, с видом, я чист, вы грязны. Поклоняйтесь. И знаете, в этот момент я поняла, пусть я в чужом теле, в чужом веке, с адмиралом, который ненавидит меня и прошлым, которого не помню, но у меня есть Оскар. А значит, я не одна в этом дурдоме. И уже заодно это можно было поблагодарить судьбу или того идиота, кто сунул меня в эту историю. Он шел мимо. Нет, не просто мимо, как шел бы адмирал, уверенный в маршруте, погруженный в мысли, обиженный на весь мир и особенно на одну конкретную женщину в теле ангела и с памятью пустого альбома. Но на третьем шаге замедлился, на пятом чуть повернул голову, на седьмом остановился. Смех. Он разнесся по палубе, легким, искристым, как солнечные блики на волне. Не женский, в привычном смысле, не жеманно-заливистый, не звенящий фарфором и кулончиками, а живой, теплый, не из гордости и не ради эффекта, а от удовольствия, от глупости момента, от чистой человеческой радости, которую не спрячешь и не прикажешь себе прекратить. Он не узнал этот смех, но что-то в нем щелкнуло. Как в заевших часах, где стрелка вдруг сорвалась с мертвой точки. Словно он слышал это когда-то в другой жизни или в этой, но давно. Когда еще верил, что счастье бывает не только в приказах, а в утреннем кофе, смазанном поцелуе и руке на плечо. Он не подошел, не взглянул из-за паруса, не окликнул, но стоял. С каменным лицом и одинокой эмоцией, которая дрожала в уголке губ, как тень, почти невидимая, почти, но была. Он замирал, так только в двух случаях, перед атакой и, когда держал в ладонях, ребенка впервые. Теперь он стоял посреди корабля, глядя на бочку с паром, где плескалась та, кого он не мог простить, и слушал, слушал, как она смеется. И вдруг в один миг, в один удар сердца он вспомнил, каково это слышать жизнь и захотел нет не вернуться не обнять просто остаться на секунду дольше и не говорить ничего он возник как шторм на горизонте сначала тень потом голос и уже потом взгляд от которого хотелось либо сгореть либо спрятаться в бочку обратно графиня голос холодный как северный ветер по обнаженной шее «Напомните мне, в каком уставе флота прописано, что жены адмиралов моются на глазах у команды?» Я подняла голову, вцепившись в полотенце, как в последнюю моральную опору. «А в каком уставе указано, что корабли не оборудованы хоть каким-то подобием душа?» «Не вину, уточнила я. «Я, между прочим, пыталась соблюдать приличия. Охрану мне никто не поставил, парус натянуть забыли. Если уж на то пошло, половина...» «Вашей команды явно осталось под впечатлением, так что технически я повышаю боевой дух». Он сузил глаза. «Вы обязаны были уведомить меня, а вы обязаны были родиться женщиной и попробовать отмыть волосы, когда вся палуба — это качающаяся ванна с мужскими взглядами вместо мыла. Вы поставили под угрозу дисциплину, вы поставили под угрозу мое терпение». Он сделал шаг ближе. «Я не на сантиметр назад». Даже несмотря на то, что полотенце начинало намекать, что оно не для ведения переговоров с мужчинами в мундире. В следующий раз, процедил он, такие действия будут согласованы со мной заранее. В следующий раз отозвалась я с тем самым сладким тоном, каким мажут яд на острие шпаги. Я потребую теплую ванну, занавеску, трех охранников, одного юнгу и лояльную обезьяну. «А если этого не будет, я устрою баню в вашей каюте, милорд, прямо посреди навигационных карт с мылом и песнями». Он замер на миг, на полувздохе, а потом коротко, почти незаметно усмехнулся тонко уголком рта, как будто кто-то на шхуне сыграл запрещенную ноту. «Вы неисправимы, графиня, а вы невыносимы, адмирал. Тишина морская напряженная». И только Оскар в этот момент словно специально шлепнулся с мачты прямо в бочку, подняв фонтан воды и сбив с собой градус пафоса. Я фыркнула. Клим отвернулся, чтобы скрыть ни то усмешку, ни то раздражение. Победа? Нет. Но ничья точно. Наслаждайтесь, пока можете, — сказал он холодно, будто рубанул обухом по воде. В ближайшем порту я высажу вас, вас и... Ребенка. Вот и все. Без крика, без эмоций. А ударила будто под дых. Я выпрямилась, хотя полотенце, честно говоря, не способствовало героическим позам. Ах, вот как! Я чуть приподняла бровь, сладко, почти лениво. Выгнать. Вон. Прямо так. А указывать направление будете сами или выдать компас? Он вздрогнул. Едва заметно, но я уловила. Холоднее он стал чем надгробие, но глаза его такие серые, как морская сталь, перед бурей сверкнули. «Вы нарушили устав, нарушаете дисциплину, вы...» Он запнулся, и я поняла, какое слово он сдержал. «Вы ведете себя вызывающе, и да, я отправлю вас домой». «Домой?» — переспросила я, округлив глаза так искренне, что даже чайка, пролетевшая мимо, испуганно перекрестилась крыльями. «На кой мне ваш дом, если здесь есть воздух, вода, шум ветра и обезьянка, с которой у меня больше общего, чем с вашей графской родней? Он замер. «Мне тут нравится», — добавила я с самым нахальным выражением лица, какое только умела изобразить, — «у моря, на солнце, среди канатов и мушкетов. Знаете, я уже почти сроднилась с бочкой, она хоть не орет на меня». «Прекратите говорить со мной в таком тоне», — рявкнул он. Негромко, но так, что палуба будто вздрогнула. «А в каком мне с вами говорить?» — улыбнулась я. Шепотом? «С реверансами? С придыханием? Простите, милорд, но у меня нет приличествующей даме версии себя». Сгорела, утонула, в том самом прошлом, в котором вы меня так ловко оставили. Он шагнул ближе. Дыхание его коснулось моего лба. Я стояла, не шелохнувшись. Вы не смеете. О, поверьте, адмирал, перебила я с искрой. Я еще и не начинала. Тишина. Между нами, как натянутый канат. На одну секунду мне показалось, что он меня не ударит, нет. Поцелует. Но вместо этого он резко развернулся и ушел. Плащ взметнулся. Воздух остался теплым от его гнева. А я стояла. В полотенце, с дрожащими пальцами и чувством абсолютной победы не полный, но очень вкусный. Я только собралась выдохнуть после своего триумфа в полотенце, как в дверь влетел ураган, вернее, ураган в кудряшках и с глазами полными серьезности до да подбородка. «Мам, а когда я буду купаться?» — спросила Лиза с тем самым упрямым выражением лица, которое не оставляло шансов ни дипломатии, ни физики, ни здравому смыслу. Я моргнула. Мокрая, злая в перетянутом полотенце с еще парящими волосами и легким ощущением, что недавно выиграла поединок у самого адмирала, а она бодро, так, с полным доверием и правом на ответ. Прямо сейчас, сказала я, не задумываясь. Потому что вот так и начинается материнство, не с родов, а с того, что ты сдаешься. Добровольно, с нежностью, с обреченной улыбкой и с четким пониманием, что твоя очередь уже была, теперь очередь этой маленькой карамельной пчелы. Но я покосилась на бочку. Мы сначала немного дооборудуем, потому что мама у нас человек терпеливый, а Лиза у нас не для матросских глаз. И вот тут появился он, мой личный герой с ведрами, штанами и интуицией будущего торгового барона, Йоська. «Ёська — Йоська! — окликнула я, а он, словно выскочив из ящика с реквизитом, уже стоял рядом, потрепанный, веселый и вечно готовый к авантюре. — Парусины мне, метра три, плотный и веревку. — И, может, кусок занавеса, если найдется? — Вам занавес или театральный антураж? — хмыкнул он, но уже бежал, громыхая башмаками. Через десять минут на палубе кипела серьезная операция под кодовым названием «Банная крепость». Йоська обмотал бочку, как шпионский сундук. Обезьянка таскала прищепки. Я командовала, как генерал, по благоустройству. Парусина свисала со всех сторон, превращая бочку в шатер восточной принцессы или ведьмы, решившей остепениться. Лиза хлопала в ладоши. Я устала, но смеялась. И чувствовала, как эта импровизированная баня со всеми ее веревками, криками, плещущейся водой и облезлой мыльницей становится настоящим домом для нас двоих. Впервые снова по-настоящему.